Татьяна собиралась ехать в зону искать своего кота, и он опасался, что если пустить дело на самотек, попутчиком точно окажется снежный волк. Категорически заявил, что поедет с нею. Более того, они поедут только вдвоем. Пусть там считает, что он посел на крючок. Затем Черный позвонил Алексею и заявил, что ему нужен тайм-аут, и что он сам перезвонит ему где-нибудь через неделю. Тот огрызнулся довольно злобно. Но скандал раздувать не стал. Похоже, информация о том, что Антон вернулся, к Татьяне уже прошла наверх. И там посчитали, что Черный под контролем. В зоне на этот раз все было спокойно. Зона спала. Еда для Кузи, которую они оставили на пороге дома, была сожрана бродячими собаками. Никаких следов кота не наблюдалось. Делать было совершенно нечего, только ждать. Поэтому, когда черный внезапно переоделся в длинные ботфорты, черную шляпу и длинный черный сюртук, Татьяна удивленно на него посмотрела. «Ты куда?» Антон дружелюбно улыбнулся. «Не ты, а мы. Собирайся, нужно кое-что сделать». Он подхватил мешок с магической утварью и вышел на крыльцо. Татьяна появилась через пять минут в обычном камуфляже. До той поляны, где у Черного в прошлый раз удался успешный переход, они добрались минут через десять. Темнело. Антон развязал мешок, вытащил из него ритуальный нож и воткнул в центр поляны. После чего другим ножом начал очерчивать вокруг него борозду в виде круга. Татьяна молча смотрела на его приготовление. Нет, Черный может заниматься в зоне чем угодно, когда угодно и как угодно. Но она тут при чем? Покончив с кругом, Чёрный достал из кармана соль и начал засыпать её в бороду. Закончив с этим, он достал четыре чаши со значками четырёх стихий и установил в них свечи, после чего кивнул Татьяне. «Становись в центр!» Та встревоженно посмотрела на него. «Что ты собираешься сделать?» «Закрыть тебя», — отозвался Чёрный. «От кого? От кого бы то ни было. Я думаю, ты находишься под воздействием». Если это так, все прекратится. Если же нет, и все твои желания и поступки продиктованы только твоими собственными побуждениями, ничего не изменится. Татьяна несколько мгновений осторожно смотрела на него. Но ведь ей казалось, что все, что она думает и чувствует, ее собственные желания и мысли. Так что она спокойно вошла в круг. Черный зажег свечи и достал ножницы. Ночью он проснулся от того, что Татьяна плакала. Некоторое время он лежал, прислушиваясь к ее плачу, а затем встал и, подойдя к девушке, обнял за плечи. Та уткнулась ему лицом в плечо и затихла, а затем утерла слезы и начала рассказывать. Снежный волк вышел на нее очень технично. Похоже, те, кто стоял за ним, уже давно отслеживали этот чат. И даже считывали психологические слепки аккаунтеров по языку, манере строить фразы и реакции. И разрабатывали методику подхода. Так что Татьяна сразу поплыла. Нет, сначала она не собиралась вступать в контакт. Она назначила встречу в центре у издательства «София». Рядом был парк, место безлюдное. Она рассчитывала, что сможет издали поглядеть на снежного волка. Если он ей не понравится, то развернуться и уйти. Но все получилось не так. Издали она его не разглядела, а когда подошла ближе, он двинулся к ней навстречу. Так что разворачиваться и уходить – Было уже поздно. Снежный волк ее очаровал. Да уж это он умел. Он пустил ей пыль в глаза. С одной стороны, козыряя папой дипломатом, машины с водителем, а с другой тем, что был знаком со многими важными людьми. За ним стояли некие эзотерики, ранее сотрудничавшие с КГБ. Сейчас они представляли некий неправительственный фонд, новая страна, и занимались поиском и окучиванием людей с паранормальными способностями. Вернувшись в Москву, Антон высадил Татьяну и решил смотаться в центр, в книжной на полянку, чтобы уточнить, была ли в продаже та книга, которую «Снежный волк» позиционировал как послание Пернатова. Алексей говорил, что купил ее как раз на полянке, но он столько врал, что мог соврать и об этом. Так и оказалось. Такой книги в магазине не было в продаже с момента, как там ввели компьютерный учет, то есть более 10 лет. Черный отъехал к памятнику Юрию Долгорукому и остановился, чтобы обдумать дальнейшие действия. Но едва он заглушил мотор, как впереди мелькнуло знакомое лицо. Черный несколько мгновений оторопело пялился на него. А затем выскочил из машины. Это оказался Глеб, лидер Калининградской музыкальной группы. Вот так. Совершенно случайно встретить в многомиллионном городе человека из другого города, как раз в тот момент, когда он сильно нужен. Это был знак. Знак того, что Черный перехватывает темп и что будущее повернулось к нему лицом. Так что подходы к проф у снежного волка отныли были обрублены. Теперь, когда Антон обезопасил всех, настало пора заняться хищником вплотную. Черный вновь шерстит системной папки винды, лазил по чатам и сайтам. Похоже, вся его злость трансформировалась в нечто, усиливающее интуицию потому что он на раз вскрывал логины и пароли практически любого ресурса, который был ему необходим. Он висел в интернете почти круглосуточно, почти не прерываясь на сон, поскольку опасался, что Алексей, способный входить в сны, может его там подловить. Антон разработал свою методику тотального контроля, которая заключалась в том, что едва снежный волк появлялся на каком-нибудь отслеживаемом им ресурсе, он входил туда же под его паролем в виде клона что давало возможность отслеживать абсолютно все сообщения, в том числе и те, что шли в привате. Проблема заключалась в том, что войти надо было в течение минуты, после того, как на ресурсе появлялся Алексей. Иначе могли начать проблемы с идентификацией. Так что информация стекалась к черному, широким потокам, а иногда была крайне неприглядной. Так, например, он отследил и скопировал два сообщения от Снежного Волка, лидеру хакеров сновидений, под ником Масяня. Доброго времени суток. Пишу сразу по двум поводам. Первое. Мой почтовый ящик svdrop.mail.ru был взломан в 2.43.03.06 Поэтому пароль и адрес секретной почты могли попасть к э-не знаю кому. Второе. Некоторые сомнительные личности в чате начали живо интересоваться происходящим в школе волшебства, а в особенности ходом и материалами проекта П. Ники личности Рэд? Черный. Интерес действительно нездоровый. Все. Считаю своим долгом сообщить. С уважением, Снежный Волк. Второе письмо. Масяня, хочу с вами проконсультироваться. Вот по какому поводу. Ко мне очень сильно прицепился тот субъект, о котором я вам раньше писал. Это Черный. Он настойчиво просит от меня следующие сведения. Первое. Ники людей, с которыми вы переписываетесь в привате. Второе. Адреса, пароли, явки закрытых форумов с вашим участием. Третье. Инфу по проекту П и его участникам. Четвертое. Конфиденциальную информацию по участникам Школы Волшебства. Он весьма настойчив, но пока мне удается его успешно мистифицировать. Скажите, насколько ему можно доверять и как мне действовать дальше? Считая возможным даже такой вариант, поиграть в промышленный шпионаж с товарищем из Немана. Естественно, с вашей санкцией, если такая будет. С уважением, Снежный Волк. Ответное письмо Масяне. 0603 в 10.39.03. Спасибо за инфу. Наверное, придется сменить пароль. Но сделаем это не сегодня. Сегодня я сообщу, что в связи с сетевым ненастьем участники проекта П должны будут совершить несколько превентивных действий. Прочитав письма, Черный выругался про себя. Вот ведь подонок. Любуйтесь. Во всей красе основной принцип тех, кто хочет захватить и удержать власть. Разделяй и властвуй. И вообще, Снежный Волк оказался патологически лжив. Лжив даже тогда, когда это совершенно не требовалось. Время шло, информация копилась. Подходило время главного удара. Черный зарегистрировался в чате под новым ником «Охотник». Несколько раз он выходил в чат в этом статусе и довольно широко распространял заявление, что идет охота на волков. Снежный волк не мог упустить момента и пару раз прошелся по охотнику высокомерно и хидно. На что Черный никак не отреагировал. Следующим шагом он завел страницу в живом журнале на имя Алексея, в котором начал методично выкладывать его скопированные комменты. Еще информации добавил Баал, сохранивший все диалоги со Снежным Волком по ICQ. Кроме того, он выложил сохраненные файлы переговоров в чате ресурса с собой, с Найт, модераторами ресурса, разными всевозможными пользователями, конечно, с приватными сообщениями. Также Черный опубликовал личные сообщения Снежного Волка разным пользователям и некоторые письма, сопроводив их перекрестными ссылками, так, чтобы сразу было понятно как тут разводил одновременно группы хакеров сновидений и немон. Там было и много другого. Для одних пользователей Снежный Волк был магом, для других простым дилетантом. Вся вместе информация оказалась настолько противоречивой, что складывалось впечатление, будто это шутит с перебором заигравшийся в интернете подросток. Однако, кроме самого факта регистрации от чужого имени, все остальные содержания страницы были абсолютной правдой. А заглавлен дневник был скромно, как я срал всем в мозг. Чтобы растянуть дневник по дням, черный иногда публиковал заметки. «Знаете, Будда сказал, мудрость повсюду». Кроли ответил, «Делай, что хочешь». «Ну, я и делал». «Или еще». Закон Падера, суббота. «Все, что хорошо начинается, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже». Также Черный опубликовал подготовленные ресурсы Снежного Волка, на которых тот собирался продолжить свою деятельность. Запасные ники и регистрации всех ресурсов, на которых тот сидел. Месть была подготовлена, но сам дневник пока был закрыт для общего доступа. Черный до последнего сомневался, а может быть Снежный Волк все-таки обладает способностью считывать информацию. Поэтому решил нанести удар одновременно на всех ресурсах. И вот наступил День Истины. Атаку начали трое. В шесть рук им хватило всего четыре минуты, чтобы захватить все аккаунты Снежного Волка. Черный вошел в чат под ником Снежного Волка и опубликовал от его имени покаяние в том, что, мол, я был неправ, развел Найт, Масяню, Черного, Баала и многих других. У всех он просил прощения за то, что в мозг группа Мнеман и хакеры сновидений, и закончил фразой. Вы понимаете, что после такого признания я не могу оставаться более на этом ресурсе. Охотник, я сделаю все, что ты просил, не убивай. Здесь же стояла ссылка на дневник снежного волка, который открыли для общего доступа. А затем Антон зашел на сайт уже под ником охотника, и в ответ на признание снежного волка написал. На каждом ресурсе есть свои подонки, на этом на одном стало меньше. Реакция на ресурсе была мгновенной. Большинство тут же печатали прощение, не удосужившись прочесть дневник. Те же, кто внимательно изучил дневник, были в полном шоке. Еще больше всех интересовал таинственный пользователь – охотник. Всех интриговал вопрос – как удалось охотнику вывести волка на чистую воду? В модераторское разгорелись нешуточные споры – кто мог быть этот охотник? За день дневник волка посетило более 100 пользователей. К вечеру того же дня на ресурсе нарисовался Алексей, и его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. На главной странице ресурса уже было более 10 сообщений с реакциями на его покаяние. И все в его пользу, его прощали. Поэтому достаточно было просто сегодня промолчать, чтобы потом помаленьку восстановить свое реноме. Но нет. Он решил, что ему удастся повернуть ситуацию вспять. Спустя минуту после появления в чате Снежного волка от его имени появилась следующая информация. Я Алексей. У меня сегодня украли Аську, ящики и регистрацию. Все, что написано здесь, писал не я. Прошу прощения у публики за разглашение приватной информации. Администраторы и большинство пользователей были буквально взбешены таким поворотом событий. После чего, что опубликовано, волк пытался вывернуться и очередной раз выставить всех в дураках. К тому моменту никто уже не сомневался, что дневник подлинный, поскольку люди успели обменяться информацией о том, что выложены реальные приватные логи. Так что уже к полуночи Черный мог полюбоваться надписью на бывшей странице его врага. Пользователь заблокирован. Как правило, блокируются пользователи, совершившие ряд неблаговидных поступков и получившие ряд предупреждений. Либо те, чья деятельность наносит вред и ущерб здоровью других людей, либо по другим причинам. Вопрос был решен. Ну так догадались, судари мои, кто на вас так взяло насел? Спросил странный собеседник, когда картины недавнего противостояния пронеслись перед мысленным взором черного. Все недоуменно переглянулись. Затем Антон неуверенно ответил. ФСБ или администрация президента? Собеседник усмехнулся. «Мелко берешь в юнош. Тебе же было сказано, что с вашими власть имущих каленкор крутит». Черный побледнел. «Серые?» Странный собеседник ничего не ответил, только улыбнулся. А черный между тем уставился на него широко раскрытыми глазами, ибо сейчас он догадался, кем был их странный собеседник. Вы, Брюс! прошептал он. Яков Брюс, подвижник Петра Великого. Но это еще надо посмотреть, кто чей подвижник, Несколько сварливо отозвался тот, а затем вздохнул. Ну да ладно. Дело прошлое. По что его ворошить? А вот догадайтесь ли вы, судари мои, по что это я с вами тут засвидаться надумал? Парни переглянулись, а потом Люминус робко предположил. Берсеркер попросил. Брюс рассмеялся. «Ух и сказанул! Делов ему больше нет, как о вас думать!» «Нескладная ваша догадка оказалась, ну да ладно! Не буду вас мучить!» Брюс на мгновение замолчал и вдруг произнес. «А задумывались ли вы, судари мои, что с сию есть время?» Эпилог Черный сидел за монитором и задумчиво смотрел на экран. Но мысли его в этот момент были очень далеко. Как оказывается, сложен мир. Одни считают, что люди живут на каменном шаре планеты, вращающейся вокруг звезды под названием Солнце. И где-то там, в невообразимой глубине космоса, есть еще планеты, на которых тоже могут быть люди. А могут и не быть. Но надо верить, надеяться и искать. Есть и другие, которые считают, что есть люди, а есть Господь ангелы и демоны, и сам сатана. И все, что вроде мы видим и чувствуем, это смесь грубой реальности и того, что Господь, или при его попущении, отец лжи, хотят, чтобы мы видели. Ведь что есть человеческий глаз, посредством которого и доставляется наш мозг 80% всей информации. Крайне примитивный инструмент, который уже даже мы сами научились обманывать. Пока, правда, по большей части только на экране. Но что будет даже через десяток-другой лет? Есть и третьи, которые предполагают, что на самом деле населенные миры разделяют не ангелы и демоны, и не чудовищные расстояния, которые сам свет преодолевает годами, и не холодная пустота, а время. Иногда даже доли секунды. Сумеешь подстроиться, включить на себе нужное тебе время, и ты уже там. Не сходя с места и не повергая в прах демонов, Кто же из них прав? Все. Потому что мир гораздо сложнее даже всех этих точек зрения, да и десятка других, которые можно придумать или вспомнить. И мы, люди, только в начале пути, но зато нам дана способность постигнуть время, так как мы уже постигаем расстояние. Еще каких-нибудь сто лет назад человек, покидающий дом и отправляющийся на заработки за океан, прощался с ним навсегда. Слишком долгой и дорогой была дорога. А сегодня вполне можно услышать фразу. Слушай, старик, давай подваливай ко мне на дачу на шашлычки. Только послезавтра. Завтра мне нужно быть на деловой встрече в Рио. И она уже не вызывает ни у кого удивления. Подумаешь, смотаться по делам на один день на другой континент. А вот время для нас пока еще то же, что и для траглодитов. Ну что, черный? Послышался за спиной добродушный голос шамана. «Как состояние?» Антон повернулся к нему. «Странное. Знаешь, будто поставили перед броневой плитой с главного пояса линкора и сказали «Бей, пробьешь». И ты вроде как поверил, но совершенно точно знаешь, что вот сейчас, в сегодняшнем состоянии, как бы ни старался, если попытаешься ударить, то единственным результатом будет разбитая рука». Жутко кивнул шаман. «Но ведь поверил!» «Поверил!» — согласился черный. И, подняв ладонь, уставился на две вновь возникшие в ней точки. «Всем известно, что линии и знаки на ладони определяют будущее. Но как быть тому, у кого они могут меняться?» «Поверил!» — еще раз повторил он. «Но жутко!» «Да!» — отозвался шаман, демонстративно поежившись. «Жутко!» И, помолчав, спросил. Как думаешь, успеем? До 2012-го все ничего. Антон резко развернулся, просклижетав по полу колесиками кресла и уставился на шамана бешеным взглядом своих черных глаз. А ты что, сомневаешься? А ты нет? Черный медленно качнул головой. Нет, твердо ответил он и, усмехнувшись, добавил. Яков что сказал? Если с нами Бог, то кто же против нас?